Зверев отдыхал минуты три. Именно столько времени понадобилось маслу, чтобы хорошенько пропитать материю и истощиться. Оставался осущий пустяк. В удобный момент подняться, приоткрыть окошко и запалить от фитиля тонкую матерчатую ленту. И с нею, за бортом, не дай бог, сторожа свет заметят, быстро-быстро поползти по уже знакомому пути. Перед последним рывком Андрей сделал вокруг стремительно растучего языка пламени тряпочный кулек, мягкими кошачьими движениями перевалил на палубу, по трупам пробрался к дверце, просунул руку далеко в кладовку и опустил огненный сюрприз между корзинами и бухтой каната. Закрыл створку, задвинул задвижку, закрыл щель у косяка своей спиной. Когда сторожа развернулись, переложил на свое место труп гребца, мельком заметив, что изнутри уже начал пробиваться красный свет. Теперь важно было, чтобы пожар не обнаружили слишком рано. Но тут уж все зависело от бдительности сторожей, на них князь не мог повлиять никак. «Болтайте, болтайте больше, чего беспокоиться», мысленно пожелал им Андрей, соскальзывая, обжигающий холодную воду. «Вы же в море!» «В версте от ближайшего берега. А что тут может случиться?» Он лег на спину и поплыл, не высовывая руки из воды и не поднимая ногами брызг. Хотя, конечно, следить за морем на галере было уже некому. «Ну же, ну!» По его ощущениям, прошло уже минут десять. Он отплыл с на сто, а пожар так и не вырвался наружу. Еще через десять минут Андрей смирился с тем, что затея не удалась. Когда же галера осталась позади, почти на полкилометра, над ней вдруг вырос огненный шар, в стороны полетели темные куски палубы, бортов, человеческие тела, через секунду по ушам ударил грохот взрыва. И если князю Сокульскому найти пороховой погреб не удалось... Огонь это сделал с поразительной легкостью. К строгам Андрей выбрался настолько уставшим, что сам не смог ни забраться на борт, ни даже одолеть последние метры. Но отмели, ощутив ногами дно, он встал и долго пытался отдышаться, не решаясь снова сойти на глубину. К счастью, холопы заметили своего хозяина, взялись за весла, подобрались ближе и выдернули наверх. Стащили с князя мокрую одежду, замотали в овчину. Казаков, что пытались выразить восторг подвигом царского посланца, близко не подпускали. Эти ненормальные почему-то все время предлагали качать героя, истребителя Басурман. На воде? Ну, просто гениальная затея. Зверев поначалу еле ворочал языком и оставил пояснение на потом. Выпив густого сладкого меда, Он, наконец-то, согрелся и уснул. Разумеется, проспал почти до вечера. На рассказы времени не осталось. Но все равно на этот раз холопы, все как один, проявили желание идти за повелителем, вскрадывающих силуэты сумерка хоть к дьяволу морскому. «К дьяволу не нужно», — сурово поправил Андрей, в душе уже решивший простить струсивших вояк. «Нужно к османам на борт». Я надеюсь, они не поняли, от чего вдруг взорвалась галера. Если кто-то из сарацины успел найти трупы и следы крови, этот умник вряд ли выжил при катастрофе. Скорее всего, они приняли гибель товарищей за несчастный случай, но все равно нужно готовиться к тому, что нас ждут и дадут отпор. Поэтому подплываем тайно, прячемся под борта, не издаем ни звука, собираемся у носа и кормы. «По крику гагары...» а ты вроде умеешь». «Умею, княже. Химнул полсотник». «По крику гагары все разом лезем наверх и убиваем каждого, кто подвернется под руку. Все ясно?» «Пахом, услышишь шум, сразу иди струги вперед. Причаливайте, прыгайте внутрь и рубите. Все готовы?» «Тростника в скрутку больше собирайте». Он, зараза, намокает быстро и плохо держит. Ладно, добрые молодцы из морской пехоты. Вперед! Чего Андрей боялся больше всего, так это ответные атаки. Если османы на стороже, если готовы встретить врага, то все пловцы окажутся легкой добычей. Тридцать голов качающихся среди волн заметить не так уж и трудно. Один залп картечи, и все пойдут ко дну. Да что картечь? Достаточно дать ход и передавить корпусом. Человек на воде — существо беззащитное. Но галера приближалась, становилась все различимее на фоне звездного неба и оставалась тихой и сонной. Слабые фонарики на мачтах, шлепание волн борта, крики далекой ночной птицы. Молча переглядываясь, холопы быстро окружили судно, ненадолго затаились в ожидании сигнала. И едва среди ночи в воде нагло каркнула ворона, дружно взмахнули руками, загоняя шипы в дерево, вскарабкались наверх. «Ура!» — Андрей опять перемахнул борт между левыми и пушечными люками, резко присел, загоняя косарь в грудь правого османа, а шипами на левом запястье, пробивая череп другого, прыгнул. Дальше, полосуя горло сонных людей, кромсая шипами виски и лица. Быстрее, быстрее, пока никто не успел вскочить и схватиться за оружие. «Кто?» — сверкнул-таки в воздухе таган. Зверев скинул руку, закрываясь привязанной к предплечью пластиной, ударил османа в живот. Однако нож не смог пробить. Толстый широкий кушак. Басурманин попытался обойти справа, но его ударили косарем в спину. Холопы уже бежали навстречу друг другу по мостку над палубой гребцов, а снизу им кричали «Ура! Ура! Мы свои! Не убивайте! Мы русские!» «Что, уже все?» — разочарованно развел руками князь. «Да, действительно!» Схватка закончилась, не успев начаться. Когда тридцать воинов нападают на такое же количество спящих врагов, другого исхода быть не может. «Мы русские, русские! Вот вам крест! Мы православные! Освободите нас!» Прыгая на своих скамьях, просили гребцы. «Утром, все утром!» — прикрикнул Зверев. «Потерпите еще немного, сейчас не до того!» Он вышел на нос, на абордажный крюв, с усмешкой глядя, как по воде скользят призрачные струги, облескивая в слабом свете звезд обнаженными саблями и топорами. — Ты ли это, пахом? — громко поинтересовался князь. — Долго спишь? Расслабьтесь и никуда не прыгайте. Все уже кончено, галера наша. — Ура, князю! — Взорвались единодушной радостью струги. «Люба! Люба!» «Это точно!» — признал Зверев. «Я молодец!» «Илья, ты где?» «Ты чего, ворону от Гагара отличить не можешь? Я тебе как кричать велел?» «Прости, Андрей Васильевич, это я с холоду перепутал маленько». «Ах, избаловал я вас, не слухов!» «Ладно, слушай мою команду». Трупы за борт, весла на воду, уходим. Нечего нам тут более торчать. Утро застало казачью флотилию возле облюбованного князем Сакульским острова, скрытого от степи широким болотом. Казаки осматривали добычу при свете дня, то и дело приходя в изумление. «Смотри, смотри, атаман, мавр, черный какой, а это тоже как головешка». — А этот красный? — А где они красных-то набрали? — Зие из земель египетских невольники, — пояснил один из гребцов. — Раскуйте нас, православные, Христом Богом прошу, сколь можно в железе держать, да вы же не басурмане. Тех, у кого чуб, тех всех от цепей смело освобождайте, а кто волосатый или совсем брит, того не надобно. — Это почему? — заинтересовавшись, вышел на мостик зверев. Так османы тем рабам, кого за душегуб свали еще за какой грех, судом на галеры приговорили. Они тем головы нагло возбревают полностью. Позор у них страшный, коли голову обрить. А нам невольникам в полонного невзятым алютатар купленным нам по кругу головы бреют. Токму чуб посереть оставляют. Во, видите? Невольник наклонил голову, демонстрируя макушку с длинной прядью. «Кто же добровольно записывается за серебро, с тех и вовсе не трогают, да только за плохую работу, али если с берега сами не приходят, так тоже на цепь таких приковывают. Коль отпустите, они вам нож в спину и загонят. По что возьмешь? Тех же, кто с чубом, можно отпускать смело. Они хоть речи человеческие не разумеют, но османам чужие». «Почему речи не разумеют?» «Так сарацины специально так делают, дабы гребцы о побеге не сговорились. С разных стран на каждую галеру невольников сажают. Тех же, кто из одной страны оказался, подальше друг от друга норвят. «Раскуй нас, добрый человек, не томи!» «А чем же я тебя раскую? Видишь, у меня кроме ножа и сабли нет ничего?» «Так кладовая в носу!» Там инструмент есть по железу, и жаровня, и угли. Заклепки колить. Илья, выпрямился Андрей. Слышал, о чем невольник сказывает. Ищи инструмент, да освобождать чубатых помаленьку. Ну и вы, ребята, терпение проявите. Нам, галера, без вас, как лошадь без ноги будет. Я на ней еще пошалить собираюсь. Сразман разгоняй казаков по стругам, Рано прохлаждаться начали, пора Крым навестить. На юго-запад правим, там теперь и наша цель. Шевелись, смертные, на весла, на весла.